Глава двадцать четвертая. Подобного прямого вопроса, к тому же заданного так между делом, я точно не ожидала. «Ничего», — ровно выговорила я, внимательно рассматривая проносящиеся за окном деревья. «А почему ты спрашиваешь?» Игорь пожал плечами. «Это, конечно, не мое дело, но почему-то же ты согласилась выйти замуж, и явно не из-за того, что любишь белые платьишки». Значит, чем-то он тебя прижал. Я выдохнула с облегчением. Вот он о чем. А я уже думала обо всем, догадался и почти собиралась начинать его уверять, что у нас ничего серьезного и вообще. Вот хороша бы я была. Хотя пересказывать Игорю историю с разорением отца мне тоже не хотелось. Было в ней что-то унизительное. Впрочем, я ведь и не обязана. Мне неприятно это обсуждать, немного помолчав, ответила я. А на чем он поймал тебя? Я сначала думала, что дело в деньгах, ну там не путевый сын богатого папочки и все такое, но ведь ты не непутевый, только притворяешься. Не знаю, зачем я полезла с вопросами. Может потому, что ехать было долго, а может просто перенервничала из-за дурацкого что у вас с отцом, и теперь глупо болтала безумку. Мне бы тоже не хотелось это обсуждать. Нахмурился Игорь. Ну вот мы все и выяснили кивнула я, едва удерживаясь от смеха. хорошо все всё-таки иногда разговаривать по душам». «Если бы я отказался», — сказал вдруг Игорь, «отец не позволил бы мне остаться в этом доме». «Ну и что?» — опешила я. «Мало ли других домов. В конце концов снял бы квартиру. Зачем обязательно оставаться там? Что там такого особенного?» И вдруг поняла какие то мельком увиденные эпизоды как кусочки пазла сложились в общую картину из за анны ахнула я игорь молчал и это было лучше всякого ответа погоди а что вам мешает встречаться вне дома кажется я проявляла чудеса бестактности ляпала все подряд насколько я понимаю в основном муж «Ясно. Ну, конечно, он же говорил тогда во время нашей совместной вылазки «дама сердца тоже замужем». «А если развод?» Теперь я уже совершенно очевидно вторгалась на чужую территорию и была готова к тому, что Игорь ответит «не твое дело». Но он так не ответил. Он сказал «развода не будет, по крайней мере, в ближайшее время». Больше я вопросов не задавала, но, видимо, их и не требовалось. Он ответил сам. «Потому что я ненадежный тип, не готов к ответственности, живу на папиной деньги и ничего своего у меня нет. Ну или что-то в этом роде». «Но, насколько я заметила, ты уже взялся за ум. У тебя есть юрист, бухгалтер, и ты делаешь зарядку». Игорь усмехнулся. «Только отцу не говори. Если он догадается, что я не безнадежен, припашет к семейному бизнесу. А это последнее, чего бы мне хотелось». Я рассмеялась. Вряд ли мы будем вести беседы настолько обстоятельные, чтобы я начала рассказывать твои тайны. Игорь отвлекся от дороги и посмотрел на меня долгим странным взглядом. Мне даже показалось, что он хочет что-то спросить, что-то важное, но он передумал. «Ну что, приехали?» А ведь действительно мы уже парковались возле дома. Машины Бояринцева не было. «Постой, а когда у него день рождения-то?» «Ну, у Тимура Александровича». «Через три часа. Так что лучше тебе поторопиться». «Три часа — это очень мало». Я влетела в свою комнату и тут же поняла, если я хоть сколько-то потрачу на то, чтобы выбрать наряд, нормально собраться уже не успею. Решение пришло сразу же. Потрясающее бордовое вечернее платье, которое я должна была надеть на открытие Инессиного заведения. В нем меня так никто и не видел. Зато обувь, украшения к нему есть — «Прическа и макияж давно продуманы, и я как раз успею толком собраться. Душ, укладка, полчаса за косметическим столиком, и вот уже из зеркала на меня смотрит настоящая красавица с блестящими в предвкушении чудо-глазами, словно обрамленная нежным облаком шелка, которая невероятно мягко струится по телу, вызывая приятный сладкий озноб. В комнату постучали. Игорь. Я открыла дверь и замерла, ожидая его оценки». Не то чтобы я так уж всегда зависела от чужого мнения, но сейчас оно было почему-то удивительно важно. «Ну ты даешь, Как у тебя так выходит? Раз и совсем другая!» «А другая — это хорошо или плохо?» Я стала на цыпочки и довольно покрутилась с восторгом, наблюдая, как поднимается колоколом невесомая ткань. «Все умрут от зависти», — торжественно поклялся Игорь. И я мгновенно вспомнила, куда, собственно, собираюсь. Господи, а готова ли я встретиться с Бояринцевым, пусть и во всей этой красоте? Я жалобно посмотрела на Игоря. Раз уж он единственный в доме, кто меня понимает, может, поймет и сейчас. А может быть, ты все-таки пойдешь один? Ну уж нет, мы с тобой пойдем вместе. Когда ты исчезла, отец всех на уши поставил и не успокоился, пока тебя не нашел. Уж не знаю, кого он и как напрягал. Видимо, не очень напрягал, пробормотала я. Или не того, раз пришлось искать так долго. Я все-таки не границу под покровом ночи пересекала, а просто уехала к подруге. Да нет, он тебя в первый же день нашел. Серьезно? А что же тебя только сегодня послал? Уже неделю назад мог меня вернуть? Еще не договорив, я с ужасом поняла, как двусмысленно может выглядеть то, что я только что лякнула. Вернуть. Лучше б я язык прикусила. Раз уж я с легкостью сложила из разрозненных кусочков общую картину, то кто сказал, что Игорь не может сделать то же самое? Но, к счастью, он, кажется, никаких картин не собирал. Он пожал плечами и небрежно ответил. «Ну, тогда же у него дня рождения не было. Поехали». Если отец решил, что мы должны явиться, лучше явиться и не опаздывать. С ним ссориться себе дороже, уверяю».